Поваша Битва. Хотя у меня и не было разгона, высокий интеллект сам по себе позволял думать быстрее, словно растягивая внутреннее время. Не очень сильно, но достаточно, чтобы позволить себе посторонние мысли даже в критических ситуациях, вроде «текущей». Благодаря Ворону я мог осознавать всю картину происходящего не хуже военных, имевших квадрокоптер и канал связи, к которому игроков так и не допустили. Слаймы лезли со всех сторон, и их было на удивление много, даже больше, чем изначально. Причем основной удар шел не справа или слева вдоль железки, а со стороны моря. К счастью, как раз от него нас прикрывал сам поезд. Не всех, с той стороны пути оставался заслон, но чисто формальный, буквально десяток солдат при пулемете. Полагаю, им конец. «Без паники!» – раздался голос Исиды. «Остановите твари любой ценой! Тяжелое оружие не использовать, вы можете задеть поезд! Только гранаты! Гражданские продолжают погрузку! Старики, женщины и дети первые!» Не знаю, помогло ли это, поскольку гражданские явно находились на грани паники, а солдаты и так стреляли. Отступать нам было некуда, из здания вокзала тоже доносились выстрелы, да и двери слишком узкие, чтобы во вменяемые сроки впустить всю эту толпу обратно. «Всем стоять! Это приказ Альянса! Поддержите военных!» — крикнул я, определившись с выбором. «Используйте подствольные гранатометы, только осторожнее!» Исида был прав. Вагоны далеко не пустые, и даже осколки от гранат вполне могли задеть кого-то внутри, Но выбора у нас тоже не оставалось. Одним огнестрелом тут не обойтись. У нас всех лишь один шанс сдержать волну чудовищ, погрузиться в поезд и уехать до того, как станет слишком поздно. Или сразу же сесть в поезд. Четверо игроков, похоже, вспомнив о своем гражданском статусе, вообще не собирались сражаться, потихоньку протискиваясь к вагону. «Умные сволочи, но я им этого не забуду», «Взяв из моих рук оружие и пойдя за мной, они приняли на себя и определенные обязательства. Так что их вполне естественное желание спастись, я расценивал исключительно как дезертирство. Вспышка ярости, и я поймал себя на том, что поднял автомат, и всерьез думаю пустить им вслед пулю. Черт, нет». «Активировать холодный разум? Да, нет». Обычно я избегал такого рода допинга, но сейчас иная ситуация, да и месяцы регулярного использования позволяли мне в значительной степени контролировать состояние спокойствия. Поэтому, хотя на первый взгляд рационально было пробиваться в поезд, плюнув на чужие проблемы, я мог учитывать и другие аспекты – репутация, совесть, общественное мнение. Сейчас эти эфемерные вещи меня слабо волновали, но я знал, что в дальнейшем все изменится. Конечно, выживание стоит на первом месте, но бежать, пытаясь занять место в поезде на глазах у тысяч свидетелей, или испариться, сбежав с миссии, было нерационально. Нерационально, даже если допустить, что их всех в итоге сожрут монстры. «Уважаемые пассажиры, двери закрываются!» – раздался автоматический голос диктора. «Следующая станция – Хамаматсу». «Нет!» – крики слились в единый многоголосый гул. «Сволочи! Они закрывают двери! Меня зажало! Помогите! Они хотят нас бросить!» Это было бы рационально, но есть и иной вариант. Поезд растянулся на почти половину километра, а посадка проходила на весьма ограниченном пятачке перед станцией, том участке, который военные могли прикрыть. Ну а поезда устроены таким образом, что сложно открыть или закрыть только часть дверей Издержки автоматизации. Или точнее, наверняка можно, но это требовало времени. Так что изначально открыты были все двери с нашей стороны, и теперь машинист не имел иного варианта, кроме как разом их закрыть. Первые слаймы уже достигли поезда, и не успея он этого, проникли бы внутрь. Конечно, внутри есть своя охрана, но трудно сражаться со слабоуязвимыми монстрами в переполненном вагоне. Если мелочь еще можно просто раздавить, то с маломальски крупной тварью трюк уже не сработает. Так что максимум, что они могли, выбить стекла и поддержать нас стрельбой из окон». «Спокойно!» – крикнул я, пытаясь предотвратить разгорающуюся панику. «Это лишь мера для защиты крайних вагонов. Сейчас двери вновь откроются. Подождите немного!» Помогло это не особенно, раздался звон разбитого стекла и крики боли. Люди пытались проникнуть в поезд хотя бы таким образом. Вандализм, но в целом идея неплохая. Да и вообще в происходящем была немалая доля хаоса. Несмотря на приказы, часть пассажиров покинула оцепление, рассчитывая сесть в другом месте, но удалось это не всем. Теперь неудачники бежали обратно, спасаясь от монстров и мешая солдатам стрелять. «В сторону!» — крикнул кто-то из солдат. «Вы нам мешаете!» «Не прекращать огонь!» — рявкнул Исида. «Иначе мы все тут поляжем! Плевать на поезд! Как подойдут ближе, кидайте гранаты!» Страх перед монстрами был сильнее, так что заминка вышла недолгой, и стрельба возобновилась с новой силой. Какой-то мужчина упал, поймав пулю, затем еще один, и остальные предпочли дальше передвигаться уже ползком. «Я, наконец, лучше оценил наших противников». впереди, перебирая щупальцами, бежали мелкие, размером с собаку, слаймы, в текущем виде они напоминали скорее пауков, чем тентаклей. Пули сбивали их одного за другим, но большинство вставали вновь, да и было их явно многовато. «Да сколько же их!» – выкрикнул Наги, один из игроков, нервно меняя магазин. «Стреляйте лучше, если не хотите сдохнуть!» Использовать автомат в подобной ситуации было нерационально. так что за эти десятки секунд я не сделал еще ни одного выстрела. Тут требовалось что-то радикальное, и я извлек из сумки шмеля. У меня имелось еще несколько таких, но выдать их союзникам я так и не решился. Уж слишком страшная эта штука в руках дилетанта. Прикройте меня, я сделал несколько шагов в сторону, чтобы получить нормальный обзор. Как там рукоятку вниз, взвести ударно-спусковой механизм, поднять прицельную планку, выставить дальность, сдвинуть предохранитель. «Ты что творишь?» Я повернул голову, обнаружив, что Исида заметил появление козыря и отнюдь не в восторге. По крайней мере, вряд ли он просто так направил на меня пистолет. «Стой! Я тебе приказываю!» Я его даже понимал. От поезда до стен вокзала или зданий не так уж далеко, а ракета выжигает все живое на площади до 80 квадратных метров. «Если я ошибусь, то накрою поезд, и он никуда уже не поедет. Ну а совсем уж неудачный выстрел, скажем себе, под ноги, способен и вовсе поставить точку в этой битве, превратив тысячи людей в трупы. Вот только я не собирался ошибаться, все уже просчитав. Стрелять в сторону головы состава нельзя, но поезд проехал достаточно далеко, чтобы я мог попытаться выстрелить за пределы его хвоста». Вы не можете приказывать гражданскому, капитан, это нерационально. Наличие кинетического щита позволяло мне игнорировать угрозу. Сейчас она была куда меньше, чем та, что исходила от тварей. Конечно, я учитывал вероятность того, что он решит использовать пулеметы и сдвинулся так, чтобы прикрываться гражданскими. Подло, но рационально. Тварь в десятки метров упала, сбитая чьей-то пулей. Диего шагнул, вставая рядом и поднимая руку, в которой появился синеватый энергетический щит. Я отметил, что часть игроков тоже направила на капитана оружие. Нерационально, но их я тоже запомнил. Перестав обращать внимание на раздражители, я прицелился и плавно нажал на спусковой крючок. Выстрел получился практически идеальным. Огненный цветок лишь слегка не достал до последнего вагона, накрыв по меньшей мере три десятка тварей. в том числе четверых, довольно крупных. Тех, кто попал ближе к центру, разорвало и испепелило, но те, кто оказался в стороне, лишь покатились, стремительно теряя щупальца и лишнюю плоть, похоже, еще живые. Увы, стены огня не возникло, смесь горела сильно, но крайне недолго, и перекидываться ей тут было практически некуда. Огонь! Нужно больше огня! Восторженно каркнул у меня в голове ворон, бросая сгусток пламени в какого-то паука. Кажется, помимо любви к кристаллам, он еще и пироман. К сожалению, накрыть я смог только тех, кто был далеко от нас, так что проблема это не решило, лишь дало нам шанс продержаться чуть дольше. Будь нашим противником гоблины, вполне возможно, они обратились бы в бегство, но слаймы, не попавшие под удар, даже не дрогнули». «Видимо, их интересовали только собственные травмы. Инвалиды, получившие критические повреждения, все же предпочитали ползти в обратную сторону». «Хороший выстрел», – пробормотал Диего. «Я отбросил бесполезный тубус и посмотрел налево, обнаружив, что в его щите был след, от которого расползалась куча трещин. Похоже, пули щит держал, как минимум пистолетные». «Спасибо, Диего», – кивнул я. Слегка неожиданно, с учетом того, что с его божественным покровителем я не в лучших отношениях. Я перевел взгляд на Исиду. В другое время я бы, вероятно, разозлился или обиделся, но сейчас это было нерационально. Как и продолжать конфликт, когда нас и так вот-вот сожрут? Полагаю, это было недоразумение, офицер. «Недоразумение? Одна ошибка, и ты мог погубить всех нас!» Он опустил пистолет. «Я запрещаю тебе использовать подобное оружие!» «Иначе предупреждением ты не отделаешься!» «Как скажете, офицер!» Кивнул я, отклонив прилетевшую от на мысль «сжечь ублюдка!» «И от призрака высосать из него жизнь!» «Вы все слышали?» «Все в порядке!» «Месть нерациональна!» «Не во время боя!» «И даже не после него!» «Исиды и так сделал уже достаточно, чтобы получить звание национального героя или же сесть до конца своей жизни!» в зависимости от исхода этого боя, позиции СМИ и решения правительства. Я поднял автомат и выпустил очередь в сторону наших настоящих врагов. Эвакуация продолжалась. Мое предположение оказалось верным. Машинист не посмел уехать, бросив на верную смерть тысячу человек, и двери части вагонов вновь открылись. Похоже, что даже вручную и местами не до конца – В контролируемой нами зоне было всего два вагона, так что посадка шла достаточно медленно. К тому же внутри уже были люди, так что возникла давка, когда одни пытались пройти дальше по составу, освободив место для следующих, а те, кто там находились, никуда идти не хотели. Некоторые пассажиры все так же лезли через окна, еще больше усложняя ситуацию. Держаться! Ни шагу назад! Несмотря на крики, мы явно проигрывали и несли потери. «Хотя часть твари останавливалась, не доползая до наших рядов, но солдаты гибли один за другим. Несли потери и игроки. Двое уже мертвы, и я позаботился о том, чтобы с трупов сняли сумки». «Твою же!» Очередной паук, которому повезло увернуться от пуль, прыгнул, полосанув костяным лезвием на щупальце по горлу автоматчика, а затем проскользнул дальше, скрывшись под ногами толпы. «Бен, Скай, займитесь им!» Названные мной игроки бросились за слаймом, но их помощь не потребовалась. Несмотря на возросший уровень, размеры твари подкачали, так что нанеся несколько хаотичных ударов, он был буквально растоптан и взорвался, окатив окружающих ядовитой слизью. Упавших гражданских оттащили в сторону, чтобы их не затоптали. Я бросил им пару упаковок бинтов, но дальше тратить на них время было нерационально. «Да сколько же их? И где эти чертовы вертолеты?» Увы, вертолеты все еще не вернулись, да и толку от них было бы немного. Примерно по тем же причинам, по которым мы не могли использовать тяжелое оружие, они не смогут использовать ракеты. Но ну, а без этого шансов мало. Хотя мы все еще держались, на другой стороне состава крики и выстрелы уже затихли, Охранение полностью погибло. Возможно, кто-то сумел забраться в окно поезда или просто сбежать, но для нас это ничего не меняло. «Удивительно, но среди военных все еще сохранялся относительный порядок. Лишь один попытался сбежать, но его тут же пристрелил капитан. Я уже выгреб большую часть своих запасов оружия и патронов, но расходовались они просто с огромной скоростью. Чтобы стрелять много, ума не требовалось, так что у меня было время анализировать ситуацию. Что вообще заставляет этих тварей нападать на нас?» Они уже должны оценить, что мы весьма кусачая добыча, но все равно лезут и лезут. Возможно, у них тоже есть свой квест, по типу «Убей десять человек и вернешься в родное болото». Нам не хватило совсем немного. На платформе оставалось всего пара сотен гражданских, когда все посыпалось, как карточный домик. «Снизу!» — крикнул Наги, отскакивая от поезда, из-под которого показались щупальца. Некоторым пассажирам повезло меньше, щупальца обвили их ноги, пытаясь затащить под вагон. Однако щель была невелика, так что люди не влезали. Твари тоже с трудом протискивались, но костяные наросты позволяли быстро покончить со схваченными и заодно изрядно затрудняли эвакуацию. Теперь попытка залезть в вагон становилась весьма опасной затеей. Да и учитывая, с кем мы имеем дело, я не сомневался, что в конечном итоге слаймы выберутся. «Может, туда гранату пропихнуть?» – предложил кто-то из военных. «Нет», – остановил я – «прикрывайте пассажиров, рубите щупальца, используйте системное оружие». «Какое-то время, секунд двадцать, мне даже казалось, что у нас получится, но это была лишь иллюзия». «Сверху!» На этот раз предупреждение пришло от призрака. Я поднял голову и понял, что все кончено. Пулеметы, прикрывавшие нас сверху, с перехода затихли, а крики их расчетов остались практически незамеченными в общей суматохе. Холодный разум все еще действовал, так что никаких лишних эмоций по этому поводу я не почувствовал. Просто еще один факт, который нужно учитывать. Одна из огневых точек была прямиком над поездом, позволяя прикрывать его с двух сторон, и сейчас это играло против нас. Прорвавшиеся в переход твари вряд ли смогли бы быстро пробиться наружу, но ничего не мешало им использовать уже готовую дыру. На крышу поезда посыпались десятки тварей, большая часть из которых не сумела удержаться на практически гладкой поверхности. «Назад! Сверху! Осторожно!» Часть игроков отскочила, но все же мое предупреждение слегка запоздало. Слаймы скатились вниз, сразу начав убивать и в считанные мгновения прикончив около десятка пассажиров и еще троих из нас. Уровни тварей росли на глазах. «Следующая станция – Хамаматсу!» Вновь оповестил нас бездушный женский голос, и теперь это была не шутка. Состав тронулся, даже не пытаясь закрыть двери, калечи людей и давя забравшихся под него слаймов. Некоторые твари попытались запрыгнуть внутрь, но удалось это немногим счастливчикам. или неудачником, тут все зависит от того, сумеет ли охрана оперативно разобраться с успевшими забраться в переполненные вагоны слаймами. Иначе монстры устроят бойню, отожрутся и поезд станет одной большой ловушкой. Я оценил перспективы и не сдвинулся с места. Шансы успеть малы, рисковать нерационально. Мой план провалился и требовалось составить новый. тот, в котором меня не сожрут десятки оставшихся рядом тварей. И первым пунктом в нем, безусловно, шло бегство. «Я проложу нам дорогу!» Я вновь вытащил из сумки шмеля и, практически не целясь, выстрелил в выбранную для бегства сторону. Часть тварей, пришедших со стороны побережья, как раз пыталась обогнуть поезд, и тот факт, что он тронулся, позволил мне накрыть многих из них, организовав брешь в итак так далеко не сплошных рядах. «К вокзалу!» — крикнул капитан. «Укроемся внутри!» «Нельзя! Там тоже твари!» — я махнул рукой. «Прорываемся вдоль станции направо!» Ну или теперь, когда я повернулся лицом к вокзалу, скорее налево. Но как еще обозначить направление? В одном мало кто сомневался. Нужно бежать, и те, кто бежать не могут, обречены. Хотя первыми должны были грузиться в поезд самые слабые, в условиях угрозы жизни большинство плюет на вежливость. Среди оставшихся хватало стариков и женщин, но хоть детей я не видел. Были и раненые, и если план капитана давал им иллюзорный шанс на выживание, то мой заведомо обрекал на смерть. «Ты!» – вероятно, Исида говорил что-то еще, но я его уже не слушал. Тратить впустую драгоценные секунды было нерационально, и я побежал. Поезд уже отошел от станции, и твари, крепостной стеной от которых он выступал, оказались слишком близко. Первыми их жертвами вновь стали гражданские, выиграв остальным немного времени. Большинство игроков, доживших до этого момента, побежали следом за мной, как и часть военных и гражданских. По пути я остановился и при помощи перчатки забросил в сумку пару едва шевелящихся обугленных клубков. Вряд ли слаймы переживут путешествие, но ученым сгодятся и трупы. В последний момент я оглянулся, убедившись, что за нами ползет не так уж много тварей. Большинство заинтересовались оставшимися на станции. У двери возникла давка, а затем все окончательно рухнуло, когда из окна, выбив стекло, показалось здоровенное щупальце. Вокзал тоже был занят слаймами. Эта битва нами окончательно проиграна.